перевод салагуба батом действительность была слишком колючая для моего большого характера но все же я очутился у моей дамы огромную серо голубую птицу распластавшись по направлению карниза и таща крылов в тенях вечера. Я был у подножия балдахина, поддерживающего сердце её обожаемые драгоценности и ее телесные совершенства. Большой медведь с фиолетовыми деснами и шерстью, посидевшую от горя, с глазами под кристаллы и серебро консолей. Всё было тень, И рдяной аквариум. Под утро Июньская воинственная заря. Я побежал на поля, Осел размахивая И трубя о моих убытках До тех пор, пока Собинянки предместья не бросились к моим воротам.